Больше силовых тренировок после 50 лет. Тому, кто хочет обеспечить себе здоровую старость, следует еще задолго до пенсии взяться за гантели или другие приспособления для силовых тренировок. Атрофия мышц встречается не только у сильно пожилых людей, об этом следует помнить. В принципе, физиологические потери мышечной массы начинаются уже в 25 лет. У тех, кто не старается это предотвратить с помощью тренировок, в год теряется, как правило, около 1% мышечной массы. С 50 лет можно говорить о возрастной потере мышечной массы. Тот, кто раньше тренировал только выносливость и совершал пробежки или пешие прогулки, сейчас должен подружиться с силовыми тренировками. Потому что исследования показывают, что саркопения за последующие десятилетия в условиях малоподвижного образа жизни может только ускорить свое развитие. Таким образом, у нетренированных 80-летних людей может быть на 30-40% меньше мышечной массы, чем у 40-летних. Из практики доктора Штиплера. Тот, кто вынужден 3 дня провести в постели, теряет около 25% своей мышечной массы. Это действительно быстрая деградация. После операции пациенты вынуждены заново учиться ходить. На это требуется время и силы после операции на суставах может пройти от 6 месяцев до года, прежде чем мышцы полностью восстановятся. Мышцам нужно время, но они любят работать. Когда мышцы теряют свою силу, в пожилом возрасте это проявляется в ограничении подвижности и неспособности самостоятельно совершать привычные действия. Снижение мышечной массы означает неуверенную ходьбу и опасность падения. Расчёсывание волос, мытьё и принятие пищи представляют собой проблему, когда без чужой поддержки больше не можешь присесть, встать со стула или самостоятельно воспользоваться туалетом. Но, как уже было сказано, никогда не поздно начать тренировать мышцы и вернуть утраченную силу. Без тренировки мышцы остаются ослабленными, и порочный круг метаболических процессов не размыкается. Процесс разложения белков одерживает верх – Энергообеспечение мышц больше не функционирует оптимальным образом. Частые воспалительные процессы ускоряют распад мышц. Параллельно происходит атрофия костей. Большинство пациентов со остеопорозом страдают и от саркопении. Поэтому тот, кто регулярно тренируется, делает доброе дело для своих костей. Посредством двигательного раздражения мышечные медиаторы оказывают положительное влияние на структуру кости. Страдает ли пациент от прогрессирующей мышечной слабости, показывает простой тест, который вы можете провести самостоятельно. Попробуйте за 10 секунд минимум 5 раз подряд встать из кресла без подлокотников, не помогая себе руками и сесть обратно. Если это займет более 11 секунд, значит мышцы ваших ног уже серьезно ослаблены. Существует вариация этого упражнения. После подъема вам нужно сделать несколько шагов в одном направлении – а после вернуться и снова сесть в кресло. Упражнение следует повторить несколько раз, и оно не должно вызывать серьезных затруднений. Как мы видим, с саркопенией можно бороться. Движение приносит счастье. И чем раньше вы начнете выполнять силовые тренировки, тем выше вероятность, что в старости вы будете здоровы. Многочисленные преимущества, которые дают сильные мышцы, сегодня становятся все более очевидными. Сильные мышцы содержат в себе целую аптечку, которая может облегчить многие заболевания. Но она доступна только когда ваши мышцы двигаются. Давайте откроем для себя новые горизонты и посмотрим, как сила мышц может оказывать положительное действие на организм. Из практики доктора Штиплера. После 50 лет силовые тренировки более важны, чем упражнения для сердечно-сосудистой системы. Дозированная, направленная на укрепление здоровья силовая тренировка после 50, добавит вам более 10 лет активной жизни.